Александрова Савельева Зоя Никифоровна, разведчик шестьдесят пятой танковой бригады. Помню переход через Одер еще не сбросивший лед, узкую полоску земли кюстринского плантдорма, где мы обосновались. Пищу нам никто не доставлял, и пока плантдорм не расширили, мы жили на подножном корму. Через тридцать лет я получила письмо от нашего разведчика Ивана Маслоида, в нем он вспоминал эти первые дни на плантдорме. Знаешь, Зоя, мне вспомнилось, как мы пошли на задание, где ты была старшей. Это было под Франкфуртом на Одере. Была весна, грязь, у меня были чьери на сидячем месте. Мы шли вдоль переднего края на связь с какой-то частью для уточнения данных о противнике, а я не мог тогда идти быстро, все время отставал, но тебе признаться не мог, а ты меня ругала, чтоб я не отставал. Пройдя несколько километров и не встретив ни души по дороге, мы нашли воинскую часть, получили нужные сведения и спокойно возвращались домой. Шли не торопясь и, пожалуй, беспечно шутили. И вдруг на одной лесной поляне, где еще держался снег, наша группа столкнулась нос к носу с немцами. И что удивительно, мы мгновенно, не говоря друг другу ни слова, как бы разобрали противника и каждый из нас взял на прицел своего. Они тоже увидели нас, но мы оказались проворнее, сказался опыт. Я пальнул СТТ, немец упал, успел выстрелить, но промахнулся. Вторая моя пуля попала ему в лоб, чуть выше левой брови. Фриц повалился на снег, струйка крови фонтанчиком била из раны, он таял на глазах. Боже, я убила человека. Внутренне я сжилась, чтобы не показать ребятам, как мне тяжело. Одно дело, когда стреляешь со всеми вместе и не знаешь, от чьей пули падает человек, но один на один, глаза в глаза. До сих пор я вспоминаю этот случай и вижу, как на его каждое мгновение, и переживаю. Нас на некоторое время вывели с плантдорма и отправили уточнить, охраняется ли мост через приток Одора. Было это днем. Танки обмотали белым материалом, вошли в большую немецкую деревню. Продвигаемся с большой осторожностью. Вдруг из одного захудалого домишки выбегают девушки и бегут к нам навстречу. Это были наши девушки, угнанные в неволью. Радости их не было предела. Они плакали, обнимали, целовали и очень тревожились, что мы уйдем обратно, а они-то останутся. И как бы их тогда не угнали дальше в тыл к немцам. А мы дошли до моста. Там нас неожиданно встретили таким пулеметным огнем, что посбивали весь камуфляж. Мы вернулись в деревню и по радио сообщили командованию обстановку. Нам приказали остаться в деревне. Ночью пришли танки нашей бригады, а мы вернулись на плаздарм и разместились в домике на юру. Он стоял в стороне от полуразрушенной улочки деревни и ближе к противнику, поэтому его никто не решился освоить. Затопили котел в крытом дворе, ребята помылись, а когда очередь дошла до меня, фрицы начали минометный обстрел. Мне было не страшно, но я боялась. Убьют, придут ребята, а я раздетый да еще с черным пятном синяка во все бедро. Помните меня пришибло к дереву на мотоцикле. Так вот я только здесь на Кюстринском платдзарме увидела, как же меня тогда здорово укатало. С большой земли нам приносили только спирт и курява. Кто приносил, остаться с нами не решался, а мы не уговаривали. Еду доставали где придется. По соседству в деревне Машнов одна стороны улицы была наша, а другая нейтральная. Вот туда ребята принаровились ходить и приносить что-нибудь вкусненькое. Однажды маслоид привел корову, а Саша Асульбаев, повар по специальности, приготовил нам натуральные котлеты. Почти каждый день кто-нибудь ходил за поручениями к комбату, расположенного по соседству третьего танкового батальона Валентину Павлову. Но дорога к нему простреливалась, поэтому темп пробежки был как на стометровке. Как-то бегу запыхавшись, выскочила у танка Павлова, сопровождаемая сплошным треском автоматных очередей, цокот пуль которых оборвался на противоположной стороне брони танка. И тут один из танкистов вдруг начал изливать свои чувства ко мне. Пришлось дипломатично сказать, что война еще не кончилась, что неизвестно, кто из нас останется в живых. В тот день это было второе признание в любви. Много лет спустя при встречах с однополчанами я частенько слышала «Зоя, а я ведь тебя любил». А бывший разведчик Маслоид сказал мне мне, а товарищам. Эту женщину любил и люблю до сих пор. А мне сказал, что ребята во взводе гутарили, кого из нас выберет Зоя после войны. Я выбрал лакомадера взвода Александрова. Мне сложно о нем писать, поскольку он с нашим танком не ходил. Несколько человек, в том числе и я, были вызваны на Большую землю для получения наград. Пришли к переправе. Через год расстроился капитальный мост. Когда мы на лодке подходили к берегу Большой земли, налетела вражеская авиация. Господи, что там было! Она почти без перерыва молотила переправу. Сколько же досталось саперам и строителям уму непостижимо. Выбежали на берег, а немецкие летчики строчат из пулеметов. Спрятаться некуда. Шлепнулось на землю, но какой толк? Вскочили и давай бог ноги. За бои от Пулавского плацдарма до Кюстринского меня наградили орденами славы третьей степени и красной звезды. Обратно поехали на бронетранспортере, но водитель Кох, не доехав до Одера, остановился и сказал, «Уже стреляют, я не поеду дальше». Храмов стукнул кулаком по кабине, «Вези!» Но, проехав еще немного, все повторилось. Ребята обматерили коха как следует, но больше не стали с ним связываться. Бесполезно, ведь у него во время боев обязательно что-то ломалось. Перед наступлением на Берлин нас посадили в бронетранспортер и целые сутки держали в боевой готовности на окраине города Горгаст. Было еще темно, когда мы двинулись в сторону противника, медленно двигаясь по широкому полю. Началась артподготовка. Оглянулась назад и обомлела: линия огня простиралась по всему горизонту. Только после войны я узнала о применении прожекторов для подсветки. Стало светать. Над нами эшелонами туда и сюда на разных высотах шла наша авиация. Зрелище было потрясающее. Последний край встретил нас густой дымовой завесой. Противник, отступив, перенес шквальный огонь на свои прежние позиции. Мы соскочили с бронетранспортера и наткнулись на окоп, покрытый фанерой. Вот радость, крыша над головой. Над нами гремит и грохочет, а в окопе благодать. Повар Саша угостил всех пирожками. Он напел их заранее, предвидя, что в коротком затишье сделает нам необыкновенный сюрприз. После короткой передышки двинулись вперед вдоль линии железной дороги. Дымовая завеса стала развеиваться, и сквозь летящие клубы дыма можно было разглядеть трассы автоматных очередей. Хамаев и Екатеринчук, оставленные в резерве, удрали с КП и пешком пытались догнать нас, но нарвались на засаду и оба погибли. Предвижение застопорилось. Бронетранспортер остановился у железнодорожного полотна. Мы быстро спрыгнули, а водитель, выходя из машины, был ранен в ногу. Храмов перебежками подбежал к машине, завёл её и отвёл за сарай. Стали подтягивать спехотинцы. Через дорогу перебегал пехотный капитан и вдруг рухнул, раненный снайпером. Я упало на живот и попал злакнему. Кто-то из разведчиков последовал за мной. Приволокли раненого в домик, перевязали наскоро, потому что разведчики пошли вперед пешком. Мы обогнули водокачку и увидели, что пушка танка лейтенанта Алексеева уперлась в танк противника, а его пушка в наш. В общем, расстреляли друг друга в упор. Наших танкистов в живых осталось двое. Раненых танкистов увез на мотоцикле наш разведчик Баранов. Продвигаемся к Зиеловским высотам с танками командира роты Киселева. Часто останавливаемся из-за обстрелов. Проезд под высокой железной насыпью завален и, Наверное, заминирован. Киселёв пускает машины на насыпь по отлоговой диагонали. Они форсируют железнодорожное полотно и осторожно спускаются на другую сторону. Но после километрового марша наши танки останавливаются в встреченный плотным огнем противника. И тогда бойцы Храмов и Волков уговаривают ком взвода разрешить им поехать в разведку на одном танке. Прыгнули на броню и на большой скорости умчались в неизвестность. Вернулись довольно скоро. Храмов был ранен в бок, но его спас широкий немецкий ремень. От боли разведчик сгибался пополам, но остался в строю. Подтянулась и пехота. Вылазка оказалась удачной, и теперь мы знали расположение огневых точек противника. Комвзвода проинформировал об этом комбата с пивака, а тот, в свою очередь, попросил по рации комбрига прибавить огоньку на... наш участок. Вскоре над нами что-то зашуршало, зашипело, да так зловеще, что сердце сжималось. Заиграли Катюши. Но вместо немцев лупанули по нам. Это был ужас. Один наш разведчик погиб, меня контузило. Сколько погибло, сколько погибло, ребят. Полученная легкая контузия сказалась на моем нервном состоянии. Я перестала выносить звук «Катюш». К сожалению, в то время медицина не признавала легкую контузию как заболевание, поэтому бывали случаи, когда люди гибли не потому, что они боялись, а потому, что с нервами справиться невозможно. Меня определили в помощь хирургу на пункте первой помощи бригады. Размещался он рядом с позициями злополучных гвардейских минометов. Трудно передать мое состояние, когда я слышала, как они играют. На счастье ребята вспомнили обо мне и забрали. По дороге к Берлину попали под шрапнельный обстрел. Я чуть не поплатилась жизнью, пытаясь на ходу выпрыгнуть из кузова машины. Приехали поздно вечером, вошли в помещение на окраине Берлина, где разместились на отдых разведчики. В большой комнате слышались храп и стоны спящих ребят. За столом со свечой сидели Храмов, Волков, Гутник, Горошка и Александров. Когда они увидели меня, все, кроме Александрова, который не брал трофеи, молча встали, потом как по команде их руки потянулись к заветным кармашкам, и вот диво открыли коробочки и протянули мне. Выбирай. Я поняла, если откажусь, обижу. И взяла у каждого по одной вещице. Вообще из трофеев мы брали только белье и еду. Ребята подбирали иногда часы, побрикушки, правда они их быстро спускали на доступных девчонок. Я ничего не брала. Была примета, если будешь брать, погибнешь. Только один раз я взяла отрез материи в брошенном немцами доме. После войны, когда командир бригады распределился и меня вызвали на склад полный трофейных вещей, выбирай, что хочешь. Открывают коробку платье. На этой фотографии я в этом платье. Утром пошли в город, где страшные изнаряющие бои шли на улицах Берлина. Встретили Грошева, который чудом уцелел. Он оказался в расположении противника и спрятался в подвале, в котором отсиживалось цивильное население. Целые сутки был он там, и никто его не выдал. Второго мая 1945 года для нас война закончилась. Радости не было конца, но мы с горечью провожали глазами бесконечные потоки пленных, шагающих по развалинах Берлина. Так, в грохоте и огне, в радости побед и скорби потерь боевых друзей добрались мы до Берлина. Как я вынесла этот умопомрачительный, все сокрушающий маршбросок, этот прощальный грохот и шквал огня! и сама не знаю. Однако твердо знаю, что с гордостью расписалась на стене Рейхстага. Интервью. Драпкин